Глава десятая. Лиам. Языки пламени танцевали, уничтожая все на своем пути. Черные клубы дыма поднимались к потолку. Звучал настойчивый писк сирены. Я смотрел на окружающий меня хаос и у меня звенело в ушах. Комната была полностью уничтожена. С потолка упали большие опорные балки, А из оборванных проводов сыпались искры. Многие смертные были раздавлены обломками. Вокруг стоял нестерпимый запах крови. Я поднял большой кусок бетона со своего тела, ослабив давление на живот и ноги. Кашель справа заставил меня обернуться и увидеть, как Логан стаскивает с Винсента большой металлический предмет и помогает ему подняться. Оба были покрыты слоем грязи и пыли, обеспокоенно осматривая обломки в поисках меня. Когда наши взгляды наконец встретились, я увидел в глазах Логана отчаяние. Невера, сказал он. Болезненная нотка беспокойства прозвучала в его голосе. Я махнул ему рукой. «Иди». Он ничего не сказал, развернулся и выбежал из комнаты. Ко мне подошел Винсент. «С вами все в порядке?» «Да. Мне нужно, чтобы ты зачистил здание. Уведи как можно больше людей в безопасное место». Он закашлялся. «А вы...» Я сорвал с себя обгоревший пиджак и закатал рукава. Когда я согнул пальцы, одно из серебряных колец завибрировало. В моей руке появилось пылающее оружие. Серебряный палаш в сотни раз острее любой искусственной стали. Я найду эту женщину. Густой дым висел в воздухе, отбрасывая вокруг себя туманное свечение. Мимо меня пробежало несколько испуганных человек. Здание снова содрогнулось, подтверждая тот факт, что она все еще здесь и готова к бою. Я оттолкнул в сторону незнакомую девушку, спасая ее от летящих с потолка кусков камня. Иди к выходу! Ее глаза... Большие и остекленевшие в упор смотрели на меня. «Иди!» — повторил я. Она не стала ждать, пробормотала слова благодарности и помчалась по коридору. Еще один взрыв потряс здание, и я слегка пошатнулся. Мое сознание загудело, меня вновь охватили воспоминания о Рашириме. Но это было другое. Это была не война. Здесь не было сотен тысяч воинов. Была только она. Это все меняло. Громкий настойчивый писк сирены медленно стих. Когда-то хорошо освещенное помещение превратилось в задымленный темный зал, где несколько чудом уцелевших ламп мерцали изо всех сил, пытаясь загореться. Вода лилась из крошечных металлических устройств в потолке, заливая коридор и пытаясь потушить пламя. Я слышал бормотание и крики, смешанные с шлепанием подошв по мокрому полу. Люди спешили наружу. Закрыв глаза, я расправил плечи и затаил дыхание, пытаясь определить ее местонахождение. Слова отца крутились у меня в голове. Если ты сосредоточишься, то сможешь их почувствовать. Они сделаны из частиц того же хаоса, что и все в мире. Крики смертных, испуганных и раненых стихли. Я навострил все свои чувства, превратившись в живой капкан, и услышал стук каблуков. Дрожь пробежала по всему моему телу, заставив низ живота заныть. Я ненавидел это чувство. Оно напоминало мне об ужасах войны. Я оттолкнул эти воспоминания. Она была совсем рядом. Мои глаза распахнулись, и я откинул голову назад, подняв взгляд к потолку. «Найти ее. Серебряное сияние моих глаз озарило темное, залитое водой помещение. Я сосредоточил свой взгляд на потолке и присел на корточки. Мощным толчком ног я взмыл вверх с невероятной скоростью. Пробив несколько слоев камня и мрамора, я остановился несколькими этажами выше. Передо мной тянулся длинный коридор, а слева и справа располагались большие обугленные арки. Лестница была сломана, ступени уходили в воздух. Эта женщина была живым воплощением хаоса. Лёгкими шагами я шел вперед по коридору. Я почувствовал её раньше, чем услышал. Мои инстинкты подсказывали мне идти влево. Подкравшись ближе... Я выглянул из-за полуразрушенной стены и увидел, как она выбрасывает из комнаты вещи. Что она делает? Я крепче сжал пылающий меч и двинулся вперед. При каждом шаге моей ботинки издавали слабый скрип, но прятаться не было смысла. Это был единственный вход в комнату. Что-то тяжелое ударилось о стену, заставив висящие фотографии задрожать. Очередной предмет мебели с оглушительным грохотом влетел в открытый дверной проем и разлетелся на тысячу осколков. Я двигался быстро, опасаясь, что она покинет комнату и продолжит уничтожать все, что видит. Этого я допустить не мог. Я остановился у входа. Под ногами хрустели осколки дерева и стекла. Сорванная с петель дверь отлетела в сторону. «Кажется, у тебя проблемы!» Она повернулась ко мне и тут же схватилась за большой стол посреди комнаты. «Глубокое разочарование» — исказило ее лицо. Огромные полки вдоль стен были заполнены книгами и другими священными артефактами. Винсент сказал, что здесь они хранят большую часть реликвий, собранных в разных мирах. Я сделал один шаг за порог, затем другой. Она выпрямилась и расправила плечи, но не двинулась с места. Стоит отдать ей должное. Большинство существ бежали, как только видели меня с клинком в руке. Мигающие огни позади меня озаряли комнату слабым светом. Но здесь не было ни огня, ни воды. Это означало только одно. Что бы она ни искала, она думала, что это находится здесь. «Что-то ищешь?» — спросил я, указывая клинком на груды разбросанных книг, свитков и бумаг. Она не отрывала свой взгляд от меня и не двигалась. Интересно. Ее глаза прищурились. Твою мать! А ты крепкий? Я думала, что если уроню тебе на голову три этажа, то смогу выиграть чуть больше времени. Я сделал еще шаг вперед, и она наконец отступила. Времени для чего? Что ты ищешь? Ее глаза вспыхнули красным. Она была недовольна тем, что сдает позиции. Мне нравится твой новый наряд и прическа. Итак, огонь обжигает тебя, но не причиняет тебе вреда. Буду иметь в виду. Эти слова застали меня врасплох. Мои волосы были опылены, но я не мог позволить себе замешкаться. Она проверяла меня так же, как я проверял ее. Игморутены — высокомерная раса. Но они не невежественны. Они умны и расчётливы, что делает их серьезной угрозой. Я хотел продолжить нашу маленькую игру и узнать, что именно она обо мне знает. Может быть, она подскажет мне, кто эти двое мужчин на фотографиях. «Это правда. Огонь неприятен, но не может меня убить». Ничто не может. Легкий изгиб ее губ был единственным признаком того, что мои слова произвели на нее какое-то впечатление. Она отошла от стола. Это был небольшой шаг в сторону, но я увидел, как она поставила одну ногу чуть позади другой. Для неопытного взгляда это мало что значило, но я знал, что она готовится к нападению. Я слышала об этом. Говорят, тебя нельзя убить, но я не думаю, что это правда. У всех есть своя слабость, даже у тебя. Если бы это было правдой, то где сейчас остальные боги? На ее лицо вернулась улыбка, та самая, которая заставила меня стиснуть зубы. Она бросалась своими пропитанными ядом словами, словно копьями. Это был способ отвлечь врага. Умная тактика. Если ваш противник позволял своим эмоциям взять верх, это давало вам огромное преимущество. Я бы солгал, если бы сказал, что ее слова не причинили мне боль. Эта тема была для меня открытой кровоточащей раной, которая никогда не заживала. Единственная проблема заключалась в том, что сегодня это только подпитывало мой гнев и решимость. То, что, как она предполагала, ослабит меня, лишь делало меня сильнее. На ее лице застыла улыбка, и она высокомерно подняла голову, постучала по щеке, единственным накрашенным ногтем, а затем указала им прямо на меня. «Видишь ли, думаю, я смогу тебя убить. Мне просто нужно немного постараться». Моя рука крепче сжала рукоять клинка. «Многие думали так же, и сейчас эти многие мертвы». Продолжая улыбаться, Она бросилась на меня. Она оказалась быстрее, чем я ожидал, и в долю секунды она метнула в меня кинжал. Я отклонился, и лезвие просвистело мимо. Она замолчала. Ее глаза расширились от разочарования и гнева. Она поняла, что я больше не собираюсь стоять на месте. Ее глаза вспыхнули алым светом и она снова попыталась меня атаковать. Я поднял клинок, и кинжал врезался прямо в мой меч. Не опуская свое оружие, я рассмотрел ее кинжал. «Непрекаянный клинок!» — прошипел я. «Как он оказался у тебя?» Клинок был сделан первородными и передан четырем королям многие столетия назад. Это было оружие из костей и крови, созданное для уничтожения богов. С хищной улыбкой она попыталась приблизиться ко мне, но безрезультатно. Она действительно собиралась биться со мной? Убить меня? После всего, что она узнала? Здесь... «В месте, куда Винсент или Логан могут прийти в любую секунду?» «Не знаю, что именно повлияло на твои сегодняшние решения. Невежество или глупость?» Она отпрыгнула назад, перехватив оружие в другую руку и метнув его ко мне. Я вздохнул и снова блокировал удар. Она попыталась ударить меня ногой, но я оттолкнул ее, лишив ее равновесия всего на долю секунды. Она тут же приняла боевую стойку, отбросив волосы с лица и держа перед собой лезвие. О, не притворяйся, будто хочешь меня понять. Мы с тобой совсем не похожи. Рявкнула она, снова бросаясь на меня. Она не сдавалась. Сколько бы раз я не блокировал ее, не сбивал ее с ног, она была жестокой готовая использовать любой доступный предмет в своих интересах. Я потерял счет тому, сколько столов и стульев я разрубил. Она использовала их как щиты. Мы снова и снова скрещивали наши мечи, но она не собиралась сдаваться. Она была быстрой, и в какой-то момент я начал понимать стиль ее битвы. Ты сражаешься как одна из лиги. Она сделала кувырок, вскочила на ноги и подняла клинок, чтобы атаковать меня еще раз. Тебе это нравится? Я быстро учусь. А Зикиэль был очень любезен, показав мне кое-какие приемы, прежде чем превратиться в пепел. Я не впечатлен. Ты медлительно и неэффективно. «Глупо сравнивать тебя с кем-то из них!» Комната едва не гудела от переполнявшей ее энергии. Бумага и обломки мебели парили прямо над полом. Я почувствовал, что в моих глазах горит серебряный свет. Кроме того, я сам научил их всему, что они знают. Она ухмыльнулась и пожала плечами, не выдав ни капли страха. Зикелю это не помогло!» «Вы все привыкли проигрывать?» Я дернулся, сам того не осознавая. Эмоции притупляли логику, и это давало ей фору. Мой клинок прошелся по тому месту, где она стояла мгновение назад. Только ее там уже не оказалось. У меня была всего секунда, чтобы понять, что это ловушка — Прежде чем я почувствовал, как ее клинок вонзается мне в спину. Это должно было причинить боль, но я ничего не ощутил. Ее острые ногти вцепились мне в плечо, когда она встала на цыпочки и прошептала мне на ухо. «Знаешь, я думала, что тебя вообще не существует». Только когда Зикиэль превратился в пепел и свет, я поняла, что он не лжет. Его смерть вернет тебя. Я почувствовал, как она резко повернула кинжал. Ты тоже вспыхиваешь, когда умираешь? Она дернулась назад, вырывая лезвие. Я повернул голову и увидел, что ее глаза. Расширились в замешательстве. Гнев отразился на ее лице, и она почти зарычала. Я не могу умереть, сказал я, когда кожа на моей спине затянулась. Вена на ее шее дернулась, и она крепче сжала лезвие. Это невозможно, как и сила, которой ты обладаешь. Я повернулся к ней полностью, И она сделала шаг назад. Осознав, что произошло, она остановилась. Надеюсь, ты знаешь, что не покинешь это здание. Ее лицо сморщилось. Мы еще посмотрим. Она снова атаковала меня. Ее высокомерие и гнев взяли верх над здравым смыслом. Мне нужно было обездвижить ее и она дала мне прекрасную возможность нанести урон, не убивая ее. Она была нашей главной зацепкой и не собиралась сбегать. Я бы ей не позволил. Я взмахнул мечом, когда она проходила мимо меня. Она сделала один шаг, затем другой, после чего остановилась. Повернувшись, я стряхнул кровь с лезвия, а ее рука с глухим стуком упала на пол. Она зашипела и схватила уцелевшей рукой то, что когда-то было частью ее тела. «Эта куртка стоила сто баксов, придурок!» — выплюнула она, глядя на свою испорченную одежду и не обращая никакого внимания на отсутствующую конечность. «Прошу прощения!» Ее губы изогнулись, когда она сняла испорченную куртку и отбросила ее в сторону. Ее красные глаза, казалось, засветились чуть ярче, а уголки губ слегка дернулись. От напряжения на ее шее вздулись вены, и по комнате разнесся легкий треск. Я в изумлении наблюдал за тем, Как отрастает ее рука, ткани и мышцы формировались прямо у меня на глазах. «Регенерация!» — недоверчиво прошептал я, но глаза меня не обманывали. «Ни одно живое существо не должно обладать такой силой!» Она снова зарычала, сгибая руку. «Забавно, что именно это мне сказал и ваш мальчик. На самом деле это...» Слова застряли у нее в горле, когда раздался резкий свист. Она взглянула на меня, и у меня скрутило желудок. Она была приманкой, и она была не одна. «Извини, милый, но время игр закончилось». Блеск ее зубов был последним, что я увидел, перед тем, как черный дым окутал ее тело. Ее фигура увеличилась, и из клубов дыма появились массивные черные крылья. Это были толстые и мощные конечности с острыми шипами на концах. Я сделал шаг назад, когда наружу вырвался длинный шипастый хвост ударил по ближайшему столу и разбросал во все стороны бумаги и бесценные артефакты. Из темноты выступила большая когтистая лапа, а затем дым полностью рассеялся, обнажив зверя из моих ночных кошмаров. Моё сердце замерло. Здесь не могло быть никаких сомнений. Наши опасения были правдой. Сообщения Имаджин, отчеты, срочность — все, что подозревали Логан и Винсент. Игморутены были живы и находились в промежуточном мире. Они были на Ануне. Она посмотрела на меня, и если монстры могли улыбаться — Клянусь, она это сделала. Подмигнув мне огромным светящимся глазом, она взлетела в воздух. От столкновения с ее огромным телом потолок разлетелся, из проделанной дыры посыпались обломки. Ее черные крылья взмахнули один раз, расшвыряв обломки по разрушенной комнате, пока она поднималась в небо. «Нет». «Я не могу проиграть!» «Не еще раз!» Я глубоко вздохнул и призвал силу, переданную мне отцом. Я так долго держал ее в заперти. Ощущение было слишком болезненным и слишком сильно напоминало мне об отце. Книги, сломанные столы и стулья, Осколки разбитого стекла поднялись в воздух. Я поднял руку и сжал кулак, пытаясь овладеть невидимой силой, которая позволяла мне соединяться с любым живым или неодушевленным объектом. Я победно зашипел, оскалив зубы в дикой улыбке, когда мои пальцы нашли верное положение. Используя всю свою волю, я напряг ноги и потянул ее к себе. Ее крик пронзил небо, и она остановилась. Ее голова откинулась назад. Изумление на ее зверином лице было почти комичным. Я тянул ее массивное тело к земле, отступив в сторону. Она била крыльями и царапала воздух пока я тащил ее вниз через несколько разрушенных этажей. Я опустил руку, и предметы, висевшие в воздухе, с грохотом ударились об пол. Яростные крики зверя заглушили звук падения. Я сделал паузу, переводя дыхание, поскольку моя головная боль десятикратно усилилась. Меня охватил приступ головокружения. Я слишком быстро потратил огромное количество энергии, не тренируясь и не питаясь должным образом. Судорожно вздохнув, я прыгнул в огромную дыру, спускавшуюся на несколько этажей. Я приземлился на горы мусора, состоящие из камня, бетона и обрывков проводов. Удар отдался в каждой мышце моего тела, вызвав взрывную волну головной боли. Скрючившись, она лежала на полу. Ее тело содрогнулось, прежде чем вернуться в смертную форму. Она не была голой. Одежда осталась на месте, хотя и сильно испачкалась. Выходит, это не было полной трансформацией, как у других тварей. Интересно. Я присел на корточки, чтобы ее поднять. Ее красные глаза распахнулись, и она посмотрела на меня. Дым вырвался из ее носа. Губы растянулись, а за зубами образовалось мягкое оранжевое свечение. Она собиралась плюнуть в меня огнем. Я зажал ей рот ладонью а мои пальцы обхватили ее челюсть, удерживая ее закрытой. Ее глаза расширились, и она схватила меня за запястье, впиваясь когтями в кожу. Серебряный свет пробежал по моей руке, и я послал в нее небольшой заряд энергии. Ее тело дрогнуло, глаза закатились, и она обмякла. Я наклонился вперед, изучая ее. Блестящие темные пряди волос закрывали половину ее лица. Во сне она выглядела нормальной девушкой, а не разрушительным существом, появившимся из ниоткуда час назад. Но та сила, свидетелем которой я был, сила, которой она обладала, не была нормальной. Ни в коем случае. Я знал только четверых игморутинов, которые могли принимать тот облик, который приняла она. Это делало ее важной частью тех событий, которые происходили в мое отсутствие. Я поднял ее на руки и встал. Прижав ее к груди, я пошел по разрушенному коридору. Несколько небожителей стояли у главного входа, образуя небольшой круг. Некоторые были засыпаны пылью и пеплом, у других сгорела одежда, а третьи выглядели так, словно прибыли сюда всего несколько минут назад. Винсент увидел меня издалека и протиснулся сквозь толпу. Логан последовал за ним. «Ты ее поймал!» Сказал Винсент, взмахнув запястьем и убрав меч обратно в кольцо. Я кивнул. «Как невера Логан сглотнул. «У нее немного кружится голова, но все в порядке. Ее вырубили, когда она...» Он указал на женщину в моих руках. «Появилась в здании». «А как же смертная? Небожители? Много жертв?» Оба посмотрели на меня и покачали головами. «Думаю, да». Несколько металлических ящиков с колесами, припаркованные неподалеку, светили мигалками и визжали сиренами. Небожители выстроились в линии, помогая всем, кому удалось выбраться. Другие обыскивали здание в поисках выживших. «Что мы будем с ней делать?» — спросил Логан, кивая на спящее существо у меня на руках. — Получим ответы.